Разговор с Геннадием о вредности мыслительной жвачки, тормозящей прорывы. Гена. После прочтения биографии у меня произошли значительные перемены. Во-первых, это спокойствие. Я больше не думаю несколько дней о событии, которое неизвестно, когда состоится или состоится вообще. Исчезла мыслительная жвачка. Литвак. Немножечко поясню всем. У нас Геннадий ходит в нашу библиотечную группу, где я читаю всякие лекции. Плюс там кто-то читает свою биографию, начиная с 5 лет, когда вся гадость уже проявляется. Чаще идёт недохват любви, ещё что-нибудь. И надо дополучить эту любовь, доставить, выправить. И после того, как человек прочёл свою биографию, разобрался в ней, ему стало легче. Чтай дальше. Гена Теперь вопрос о том, познакомиться ли мне с человеком при случае или нет, не возникает. Конечно, интересно пообщаться. Да и сам я стал замечать, что стал интересен людям. Я читаю лекции на курсах повышения квалификации медицинских сестёр, и меня слушают, и много положительных отзывов. Благодаря этому и правильному общению с начальницей, я делаю вид, что меня более активно зовут преподавать в университет. Но это скорее манипуляция. Заработок мой, так, с каждым месяцем увеличивается, и это не может не радовать. Литвак. Правильно. Он перестал бояться уйти, тогда его хотят удержать. Товарищи дорогие, которые ещё не начальники. У нас возникает зависимость от чего-то или кого-то, когда нам плохо. Независимость это когда вы можете себя вести независимо. Когда на самом высоком уровне отношений это взаимозависимость, когда идёт общение по типу выиграл-выиграл. Как у нас? У нас взаимозависимость. Я от вас завишу, вы от меня. Это более высокий уровень сотрудничества, когда каждый из нас выигрывает. Это взаимозависимость, это нормально. Выигрывай. И когда вы подчинённы, вам надо совершенно чётко понимать, что вы тоже не подарок. Если начальник хочет от вас избавиться, то ему на ваше место нужно будет кого-нибудь взять. И когда вы в себе уверены, то вы понимаете, что он возьмёт хуже, чем вы. Кстати, в личных вопросах тоже. Пусть уходит от меня, я знаю, что такого, как я, она больше не найдёт. Остальные ещё хуже. И сейчас он так ведёт себя независимо, прибавляет себе в цене. Гена, это нормально? Литвак Нормально. Кстати сказать, имей в виду, раз ты читаешь лекции и тебя после второй-третьей лекции не выгнали, значит, твои работы и довольны. Действительно, ты предвосхищаешь будущее. Тебя в университет пригласят. Гена, выполнил одно ваше задание. Последнюю лекцию прочёл как свинья и понял, что когда читаешь без текста, только через 4 месяца при прочтении лекции исправляешь непонятные места в лекции. В этом же случае можно сделать сразу. Спасибо. Литвак. Конечно, я ещё расскажу. Надо делать всё методично. Когда ты хочешь научиться выступать, то надо читать как свинья, читая каждую букву и даже запятые, а потом уже как курочка. У нас уже есть лекторы, которые делают так методично. Когда они читали свои лекции как свиньи, их слушали. Почему? Потому что ты говорил не собственные мысли, ты компоновал материал, цитируя великих людей. Чего же не будут слушать? Будут слушать. А когда ты будешь читать без текста, ты будешь бекать и экать, поскольку нет техники, поэтому не будут точно слушать. Поэтому надо как свинья читать, убедился. Если я педагогикой занимаюсь, то я же не свой материал докладываю. Это устоявшийся доброкачественнейший материал других педагогов, высшего класса педагогов, которые смогли написать учебники. Поэтому нечего сочинять. А потом уже вырабатывается свой стиль. Он себя любит, он правильно действует, методично. Гена. На основной работе не так хорошо. Я испортил отношения с непосредственным начальником. То ли ушёл в минус я, то ли высокая должность моего научного руководителя, то ли интенсивно проходящие занятия привели к тому, что я стал видеть ясно недостатки организации работы в нашем отделении. Литвак. Это не страшно, что ты видишь недостатки организации работы в вашем отделении. Страшно, что ты это показываешь, как-то демонстрируешь, что ты их видишь. Обличие глупца вот мудрость мудреца. У тебя появились какие-то идеи? Это хорошо. Когда их надо внедрять? Гена, когда начальником стану. Литвак, правильно, правила выучил. Теперь ещё надо научиться их выполнять. Зачем начальнику улучшать его квалификацию? Гена. Да и зачем мне улучшать не очень высокую компетенцию сотрудников? Все вопросы, даже самые мелкие, решаются только начальником. Вдруг возник какой-то внутренний протест? попытался пару раз сделать по-своему, получил пару раз по голове. Литвак. Не верит Геннадий Михайлович Ефимович Литваку. Некомпетентность и сейчас, я уже говорил, не является основанием для увольнения. А твоя начальница всего на всём некомпетентна. Она не сверхнекомпетентна. Значит, никто её не уволит. Куча докторов с ней работают хорошо, показатели есть. А как начнут снимать заведующее отделением Так её тут же поддержат. Почему? Потому что если её снимут, то за них по-другому возьмутся. Им это надо? У нас есть разработки, как снять начальника. Но лучше этим не заниматься. Без тебя снимут. Гена получил по голове, понял, что журавлю или антилидерству. Вспомнил, что начальник всегда прав, и всё вернулось в прежнее русло. Литвак Если ты нарушил правило, то быстрее извиняйся. Тебя будут любить ещё больше, как мальчика, которого перевоспитали. Всё можно использовать. Если совершил ошибку, то её нужно использовать во благо себе. Гена. Сейчас потихоньку пытаюсь сбросить себя ряд сверхсрочных работ, которые на меня навалены в отделении по принципу делай, что успеешь. Понял, что работа висит на одних А блага выделения распределяются другими. Литвак. Опять он о справедливости заговорил. Это правильно, так и есть. Чем ты больше работаешь, тем ниже твоя зарплата. А если ты меньше работаешь, то зарплату у тебя больше. А если ты что-то делаешь, чтобы повысить свой профессиональный уровень, то это и работу и нельзя считать. Даже если не заплатили, ничего страшного. Гена. Я почему-то раньше огорчался, а теперь понял, что так и должно быть. Не хочу быть и тем, на ком висит, и тем, кому благо распределяют. И ещё, наконец-то у меня был нормальный секс. Я сам был потрясён. Перед сексом рассказал своей сексуальной партнёрше, что больше 10 минут не смогу, а получилось даже сам не знаю сколько. И я закончил на сей раз не как всегда, из-за отсутствия у меня эрекции, а просто от усталости. Она меня долго потом пытала, зачем я до секса ей врал, что не смогу этим долго заниматься. А я сам не ожидал. Литвак. Правильно, самое милое дело. Вообще, поскольку я не любитель, но тем не менее я часто говорю это слова моего учителя: секс проба на интеллект. У дурака и секс дурацкий. И поэтому мужчинам говорю: не лезьте к женщине сами. Секс она должна начинать, а не мужчина. И, конечно, ты правильно её предупредил, что у тебя импотенция. А её ожидания вон как оправдались. Всё, всем спасибо.